19 апреля. Был за это время один хороший день — встреча с Ивановым. Валерий Иванов, в то время актер театра «Натаганки», первый исполнитель роли Лаэрта, учился в литературном институте, впоследствии стал режиссером. Много мы с ним переговорили, передумали. Я открыл ему карты, что не хочу играть лаэрта Лавров это мне не принесет, а время терять не хочу, образ завязывается неинтересно, драки не будет и так далее. Думаю, выйти из этой игры. «Как думаешь?» И тут Валерик мне сказал несколько слов убедительных. «Ты должен играть лаэрта. Ты не должен разрушать тобой же созданный тип, характер, подход и взгляд на дело. Ты в наших глазах пример, волевой, дисциплинированный, удивительно работоспособный. Ты артист-работник, у тебя учатся, тебе подражают. Ты не можешь отказаться, ты выполняешь всякую порученную тебе работу на самом высоком уровне. Я считаю, что настал момент...» когда Иванов должен потесниться и уступить премьеру Золотухину. А там уж видно будет. И сам я думаю, а будет ли пользой для меня самого, что я выйду из игры? Время у меня есть. Зачем я выскочу? Я всегда был сторонником лучше сыграть, чем не сыграть. Чего же я сейчас? Валерка считает, что я обязан играть Гамлета. Зачем ты оставил репетиции? В результате всех разговоров я вчера репетировал лаэрта дальше и был очень талантливым, по-моему. Ну что же, так мы и решим для себя. Играть, Лаерта, Действительно, каждое дело надо играть, работать весело, талантливо, по-моцартовски. Так будем же гордиться актерским ремеслом. А меня Марина Влади расцеловала сегодня. Была на репетиции Гамлета. — 16 мая, Высоцкий. — Валерий, почему ты не посмотришь репетицию? Почему ты мне ничего не скажешь? С НН я уже лет пять не общаюсь на творческие темы, а в последнее время он вообще уже обнаглел, с ним невозможно разговаривать. Этот его комплекс неполноценности довел его до ручки. Он не может себе позволить открыто и искренне порадоваться чьей-то удаче, чтобы тут же не обругать. Он думает, что все такие идиоты, что не видят этой его политики. Например, он говорит, что сегодня лучше, чем вчера репетируешь. Маленько поспал, наверное? он не может не принизить. К ваше понравился Галилей. Он пришел и расцеловал меня. Но Н.Н. тут же, он ведь не спит, пишет целыми ночами. А когда вот он в настоящей форме, ну вот тогда надо смотреть. И все в таком духе. Володя, я не вижу пользы в своем присутствии на репетиции. Ну что я тебе скажу? Во-первых, еще трудно сказать что-то определенное. Ты сам меняешь, пробуешь, ищешь. Шеф постоянно что-то выстраивает. В лучшем случае каждый из нас будет высказывать своего Гамлета, свою образованность, которая может сейчас только помешать. Если что-то и говорить, то очень хорошо зная тебя и от тебя же исходя. Тебе советовать, но лучше шефа вряд ли кто тебя знает. Недаром он поставил на тебя «значит знает, значит верит». По первому эскизу «Гамлет» у нас отнюдь не интеллигентный мужик. Он сильный, защищенный товарищ. Человек по природе слаб, Ему симпатичнее видеть благородного, слабого, но нравственно побеждающего человека. В глазах нет вопроса, нет растерянности перед бытием, нет трагизма, нет вечности. А может, это все мое собственное? От себя танцую. 21 мая. В довершении всех моих творческих поражений вчера смешал меня с грязью шеф наш дорогой. Кого вы пытаетесь обмануть? Меня? На копейку имеете? А хотите мне показать, что на рубль? «Никого я не пытаюсь обмануть, я работаю. Вы не покупаете, я не продаю». «Уж дайте мне подставить след выражаться, как я умею. У вас что, болят глаза? Почему вы в очках? По улице, пожалуйста, ходите в очках, а на сцену не надо выходить в таком виде. Я их надеваю только на сцену выхода. Я вам говорил, что хочу играть Лаэрта в очках. Вы сказали, посмотрим. Снимите их, они мне мешают. Очки были в Галилее. Там, на шермачка, вы не проскочите в этой пьесе». Она раздавит вас, как каток асфальтовый. От вас мокрого места не останется. Шеф зверствовал вчера, но, к сожалению, он был прав. Прав по существу, что не получается. Пустота и серость. Но он не умеет вызвать творческое настроение у артиста. Опускаются руки, хочется плюнуть и уйти. Зажим наступает. 25 июня. Добрый. Прогон Гамлета для умных людей. Много разговоров... Лучший спектакль, замечательные актерские достижения, диферамбы, диферамбы. Мне понравился Иванов Лайерт. я так и не репетировал. У него физика преобладает, очень точный рисунок, не сантиметра в корзину. Достижение Демидовой, да, это взрослый театр, но мало что меня оттронуло глубоко, разве что кладбище, тема смерти и тлена всего живущего, как-то холодно мне стало. Спектакль будет иметь успех во всех отношениях. Показалось мне, что мало в нем непосредственности, игры, детского, тяжеловесно и многозначительно. Отсюда мало трагично. А вообще я ничего не понимаю. Отношения у меня перепутанные личными обидами на это мероприятие. Но я не позавидовал никому, открытия я не обнаружил. Ну ладно, разберемся. Артист должен обеспечить себе антисмерть не только ролями, но и книгой про жизнь, неудачи и удачи свои. У каждого артиста должна быть своя, Марина Влади. Сплетня, ставшая реальностью, которой обеспечена будущность и долгосрочие легенды. А в купит купят народ книгу тут же. Расхватают, будут рвать глотки друг другу. Один грузин, обидевший меня в вагоне-ресторане тем, что не опознал мою личность, рассказывал мне, что он слушал отличные песни, самые последние, записанные им, Высоцким, в тюрьме. На вопрос, как же это Высоцкий в тюрьме обеспечил себе гитару. Магнитофон, пленку, и все это вылетело за колючую проволоку. Мой грузин так улыбнулся мне, что я снял свой дурацкий вопрос с повестки дня. в Высоцком книгу, разумеется, купили бы не только из-за романа. Это хороший довесок. Но что я хочу сказать, у каждого артиста должна быть своя легенда, своя хохма, свой манок, из-за чего бы можно было потратить полтинник на книгу о нем. Надо уметь создать о себе легенду, свою легенду. Очень сильно пить и при этом куролесить, это тоже легенда, хотя этот путь изшоркан и затерт до предела, и не оригинален. Но можно им качать, что и делают некоторые не без успеха. Хохмы чаще выкидываются в нетрезвости, отсюда и идет многое. Если всмотреться в роли подробно, то и здесь, и в них то же самое, что ярче всего запоминается, что дольше удерживает зрительская, зрительная память хохма, Ход — яркое приспособление. И вот идет по делу или в праздности молодой человек, артист ли, космонавт ли, и лежит книжка о Золотухине. Купит ли он ее? Будет ли в моей жизни какая-то польза, чтобы память обо мне заинтересовала кого-нибудь и осталась? Каждое явление переживает свой срок хранения памяти. Одного помнит год-два, другого — десять-пятнадцать, третьего — пятьдесят и больше. Пятьдесят — это много по нашим временам. Так будем же заботиться о Хохме, о легенде в жизни своей. Примерно такие мысли родились у меня, когда я несколько раз глянул на книжку об Остангове. Кажется, теперь я ее куплю. 30 сентября, Киев. Гамлет в буфете. За неимением другой площадки репетиция проходила в буфете. У Веньки не получается. Вовка сказал точно. Ты понял, что ты сказал сейчас, как бритва, а ты, Веня, не принял. Алла в парике черном. Она Лесю играет. Алла Демидова в то время приступила параллельно к съемкам в кинофильме «Иду к тебе». Режиссер Мащенко, о Лесе-Украинке. стервочка С в зубах ковыряет, чьи кости она выплевывает. Тремя ступеньками ниже стоит Филатов. Смотрит за принцем, шевелит губами, покуривает нервно. Я не принимаю участия. Счастливый соперник Иванов... Писатель, инженер человеческих душ, он хорошо играет Лаэрта. Володю, такого затянутого в черный французский вельвет, облегающий блузон, сухопарого и поджатого, такого Высоцкого я никак не могу всерьез воспринять. Отнестись серьезно, привыкнуть. В этом виноват я. Я не хочу полюбить человека, поменявшего программу жизни. Я хочу видеть его по первому впечатлению. А так в жизни не бывает. 9 октября. Бумбараш. В 1971 году Золотухин снялся в главной роли в кинофильме Рашеева и Народицкого «Бумбараш». Песни к этому фильму написал Юлий Ким. Я понял, как играть его, когда познакомился с Юлием Кимом. Вот кто должен играть Бумбараша. Маленький, широколицый, узкоглазый человечек. Не то вьетнамец, не то китаец, скорее японец а, скорее всего, Моцарт. Как он пел свои песни, как он Брицал на гитаре. Какие песни придумал он для Бумбараша. Я увидел живого Бумбараша. Я увидел всего целиком, с мимикой, с пластикой, с той веселостью и трагикомичностью. Мне не надо было придумывать Бумбараша. Мне надо было играть Кима. И я стал играть его. Я стал подслеживать его, подстреливать глазом. Жаль, что было его в экспозиции мало. Он играл в карты. Я смотрел и запоминал, как он держит карты, Какую мимику строит? Мимика пишет в это время его зателивый смешной внутренний мир. Он знает, что игра в карты сама по себе юмор, но очень серьезный, высокий, принципиальный, смешно. Он показывает цыганскую борьбу. Мы боремся с ним, кругом хохочет. Мне хочется победить Кима, зацепить его ногу ногой и перевалить на живот. Мы ползаем по песку, и я ловлю Кима-бумбараша. Юлик ужасно прост и элегантен. В одно время он тот интеллигент, который все может позволить и оставаться в высшей лиге. Он добрый, но говорит всегда правду, такое впечатление. Он щедрый. Черт его знает, я не могу выразить, чем он мне нарисовал бомбараша. Из его песен, вернее, из того, как он их разделывал сам, сложился образ. Я понял, как играть, когда Юлик несколько раз и по-разному проиграл свои песни. Разговаривал сегодня с Володей. Понравился он мне в репетиции, быть может, первый раз за все время гамлетианы, трогательный, беззащитный, мало его стало, и голос тихий, незаметный. Не нарочито тихий, чтоб значительней, а тихий, когда скромный. 28 октября Минск зовет сыграть Яшку в певцах и записать фонограмму. Речь о съемках телефильма Жизнь и смерть Дворянина Чертопханова по Тургеневским рассказам режиссер Туров, где Золотухин исполнил роль Яшки Турка.